пятница. Адмирал Кулиньи, он же Гаспар де Шетильон, был человеком столь влиятельным и почитаемым, что никогда не выходил один. Всю свою жизнь он был окружен полками, которыми командовал, или сидел в совете, если не как фаворит королей, то как мятежник, бунтовавший против них. Теперь Карл IX стал называть его отцом, Поэтому одни особенно жгуче возненавидели его, другие стали опасаться за его жизнь, хотя не так уж сильно. И когда он в эту пятницу направлялся ранним утром в Лувр, они окружили его, и тела сомкнулись вокруг него живой стеной. Господин адмирал на тайном совещании говорил с королем о деньгах. Речь шла о жаловании немецким ландскнехтом. Им задолжали еще за прошлую войну, которую Карл и Колиньи вели друг против друга. После совещания король пошел играть в мяч, и господин адмирал проводил его. Он присутствовал при том, как король начал партию с собственным зятем господина адмирала и третьим игроком. Это был Гис, бывший враг, теперь примирившийся с Колиньи по соизволению короля. Затем господин адмирал простился и по пути на улицу засохшего дерева стал читать письма. И вот случилось так, что его дворяне, не желая ему мешать, несколько поотстали, и вокруг него образовалось пустое пространство. Никем не прикрытый переходил он площадь перед Сен-Жерменским монастырем. Раздался выстрел, за ним второй Первый выстрел медной пулей раздробил господину адмиралу указательный палец. Вторым он был ранен в левую руку. Господин адмирал не уронил себя. Он не обнаружил своего волнения. Своим растерявшимся спутником он указал окно, на решетке которого еще висела прядка дыма. Двое дворян бросились туда, но за домом уже раздался топот скачущей галопом лошади. Третьего дворянина господин адмирал отправил к королю, чтобы доложить о происшедшем. Игра в мяч еще не кончилась, но Карл IX тут же удалился. Он был взбешен и напуган. — Убийца поплатится, — сказал он. — Неужели мне никогда не дадут покоя? Хотел он еще добавить, но у него стучали зубы, хотя герцог Гис и другие услужливо заверяли его, что это бесспорно стрелял сумасшедший. Оба дворянина вернулись к господину адмиралу. Он ждал их на том же месте. Задыхаясь, они рассказали, что негодяй ускользнул от них, скрывшись в запутанных переулках, и теперь уже далеко отсюда». Однако они успели узнать его, это некий господин Д. Де... Стойте! — остановил их господин адмирал. — Никаких имен. Я чувствую, что ранен тяжело, может быть, я умру, но я не хочу знать того, кого по человеческой слабости мог бы в свой смертный час возненавидеть. Одни поддерживали его на пути домой, ибо он был бледен и терял много крови. Другие, следовавшие позади, шептались о покушении, ведь обстоятельства дела еще не выяснены. Убийца-то сначала забрался под кровать Гизу, он его хотел убить. Зачем же понадобилось потом стрелять в его злейшего врага? «Горе нам, если тут замешан Гиз, а он, наверное, замешан». «До «Да свершится воля Господня», — сказал, придя домой на улицу засохшего дерева господин адмирал своим людям, которые при виде его до смерти перепугались и бросились на колени. Амбруас Паре был искусным хирургом и к тому же ревнителем истинной веры. Амбруас Паре родился между 1509 и 1517 годами, умер в 1590 году, выдающийся французский хирург эпохи Возрождения, примечание редакции. Укрепив своего пациента и самого себя упованием на Господа, он начал действовать со всем присущим ему умением. Трижды пришлось ему резать, пока он не отнял раздробленный палец. Господин адмирал не мог не испытывать ужасной боли. Поэтому, несмотря на терпение и душевную бодрость, его телесная природа не выдержала. Когда король Наварский и принц Конде подошли к кровати, он сначала не в силах был говорить, и посетители успели рассказать ему все, что они узнали, ибо это было уже известно и двору, и всему городу. Нагая истина сама собой вынырнула из колодца и помчалась по улицам еще более стремительным галопом, чем убийца на своем буланом коне. А убийца был подкуплен Гизом. Наконец Кулини сказал, значит, вот каково хваленое примирение, за которое ручался король. Он, видимо, призывал господа в свидетели ибо, откинув голову на высоко взбитых подушках так, что затылок выступал над их краями, Колиньи возвел очи горе и закатывал их все больше до тех пор, пока между веками остались только узкие серпы белков. Щеки казались еще больше увалившимися, старые упрямые губы распустились, словно он уже не хотел больше приказывать, а, приоткрыв их, ждал, не осенят ли его приказы свыше. Виски были страдальчески напряжены, но резко освещенные прямые морщинки все так же круто поднимались к нахмуренным тучам его чела. «Лучше мученичество, чем отречься и потерять тебя, у Господи», — словно говорило это лицо, казавшееся одновременно и покорным, и высокомерным. Конечно, король Наварский и Конде осознавали, что все-таки смерть старика Гиза останется на совести у господина адмирала. По крайней мере, так утверждает молва. И вполне понятно, что сам он этого не признает. Также ясно они поняли, что сын убитого и не думал отказываться от мести. Но теперь он может успокоиться, сказал про себя Генрих. «Хватит и одного пальца!» «Я же не могу покарать виновных в смерти моей бедной матери, хотя бы отняв у них один палец!» Вид старца, а также мысли о его собственном положении, вызвали слезы на глазах молодого короля. Его кузен-конде, менее чувствительный и не слишком тактичный, выложил напрямик то, что думал. «Господин адмирал, вашему примирению с Гизом не могла быть порукой даже воля короля. Вам самим следовало остерегаться человека, у которого убили отца. — Но ведь не мной же, — решительно заявил Колиньи. Он взглянул на них, сделал попытку подняться, однако при первом же движении чуть не вскрикнул, так сильна была боль в руке. Его слуга и его пастор тотчас бросились к нему. Конде растерянно замолчал. «Я», — торжественно начал Кулиньи, — «смерти герца Лотарингского не желал и не предвидел. Он сам думал о том, как бы меня убить, и сегодня рукой своего сына он все-таки это выполнил. Я же ничего против него не замышлял. Это правда». «Господь мне — свидетель!» Они слушали его, и могло показаться, что и Бог его слышит. Простившись, король Наварский и Конде удалились, но не только потому, что этого требовал хирург. Конде Арабел, он решительно заявил двоюродному брату, что берет обратно свое обвинение. Генрих же молчал. В глубине души. Он не верил ни одному слову господина адмирала. Напротив, он считал, что давняя ненависть Гиза и Колиньи имела весьма понятные причины. И вот Гиз подослал убийцу к тому, кто когда-то хотел смерти его отца. То обстоятельство, что старик, вождь протестантов, играло здесь меньшую роль, а может быть и никакой. Не в протестанта целился убийца, а поэтому нам нечего за себя бояться». Марго, воскликнул кто-то внутри него, хотя он и продолжал размышлять. До «Да старика не умрет. Просто он привык напускать на себя торжественность и даже в сомнительных случаях призывать в свидетели Господа Бога. Марго бурно воззвало опять его сердце, и он ускорил шаг. Амбруас Паре разложил хирургические инструменты. Надо было оперировать и простреленную руку. Карнатон, верный слуга господина адмирала, и его пастор Мерлен плакали. А немец талмач Николаус Мюс горестно созерцал могучую фигуру страдальца, ибо он любил и почитал его. Мерлен Пьер 1533-1603 — Французский пастор-протестант изучал теологию в Женеве у Беза, был пастором в Ларушеле. примечание редакции. «Сегодня тоже пятница, тот же день, когда страдал наш Спаситель», — шептал толмач в тишине комнаты. А между тем король Наварский сделал то, чего требовало его чувство собственного достоинства. Вместе с Конде и молодым Ларошфуко он отправился к Карлу Девятому и заявил жалобу на покушение. Покушаясь на господина адмирала, они подняли руку и на Генриха, и на всех ревнителей истинной веры. Карл сам едва был в силах говорить. Случившееся потрясло его еще сильнее, чем Наварру. Он только пролепетал, заикаясь, «Для Неводия это все равно, что его собственные раны, его палец, его рука». И он потряс перед ними руками, словно в доказательство того, что отомстит за это злодеяние. Однако мать не дала ему кончить, ибо она была тут. Как только Медичи узнала, что явились протестанты, она отперла свою дверь. «Рана нанесена всей Франции!» — воскликнула она. Еще немного, и они нападут на самого короля в его опочивальне. При этом она изобразила великий страх и действительно напугала своего бедного сына. Он все еще не мог поверить, что его родная мать способна участвовать в заговоре против него. И король Наварский, который был в этом убежден, все же заколебался. Мадам Екатерина почти разубедила его, так как по-своему была искренна. Покушение на жизнь адмирала произошло слишком рано. Гиз действовал по собственному почину. Генрих не стал снова просить, чтобы Карл отпустил его и его людей, ссылаясь на то, что для них теперь в Париже небезопасно. Он удовольствовался обещанием, что король самолично посетит господина адмирала. «И я тоже», — поспешно добавила старая королева. «Не хватало еще, чтобы ее бедный сын беседовал по душам со своим так называемым отцом». Раненому пришлось вытерпеть два разреза, которые были сделаны на руке, чтобы удалить пулю. «Тот, кто отвращает взгляд...» от своей терзаемой плоти, и во имя Господне преодолевает боль, скорее сохранит мужество, чем тот, кто, стоя рядом, все время видит перед собой какую-нибудь залитую кровью изрезанную часть нашего бренного тела. И господин адмирал утешал других, пока пастор Мерлен не вспомнил, что это, собственно, его обязанность. Он обратился к Богу с горячей молитвой, и как раз вовремя, ибо больной, пока раны еще не были перевязаны, потерял так много крови, что его силы начали угрожающе падать. Хирург нахмурился. Он тоже в сердце своем молился, прикладывая ухо к груди пациента. Когда господин адмирал, наконец, снова открыл глаза то прежде всего, как можно громче, возблагодарил Бога за эти раны, которых Отец Небесный его удостоил. Если бы Всевышний обращался с ним по заслугам, во сколько раз сильнее должен был он тогда страдать? Пастор отлично понял то, чего не замечал сам тяжелобольной. Подобными признаниями адмирал невольно подчеркивал вину своих убийц. Это было недопустимо, и Мерлен предостерег его. Господин адмирал тотчас заявил, что прощает их. Со всем смирением, на какое он был способен, Колиньи исповедался перед Всевышним и предал себя его милосердию. «О Господи! Что сталось бы с нами, если бы Ты воззрел на прегрешение наше? «Не оставь меня своей милостью!» Вспомни, что я отверг всех ложных богов и поклонялся только тебе, предвечному Отцу Спасителя нашего Иисуса Христа. Под ложными богами он разумел не только святых, но также Марса и Цереру, чьи бесстыдные и пышные телеса нагло подпирают камин посреди королевского дворца, а также Плутона и Юпитера, которых изображал на маскарадах полуголый король». Колиньи не любил этот грешный мир, хотя боролся за него с таким упорством. Он не верил в вещественность, для него было истинным только то, что незримо, и он говорил Богу, который был ему ведом, «Если мне все-таки суждено умереть, то прими меня сразу же в царствие твое, и я буду покоиться среди блаженных». Адмиралу Колиньи Столько пришлось бороться за презренный мир, что покой, пожалуй, был бы ему весьма кстати. Все же одно угнетало его. В одном хотелось ему убедить Господа Бога, который, может быть, смотрел на дело несколько иначе. В то время как он произносил обращенные к Богу слова, за ними безмолвно и неотступно следовали другие. Вдруг он сказал громко. «Я не повинен в смерти Гизы, Господи!» «Не совершала этого рука моя!» Наконец он произнес их громко. Они прозвучали. Оставался только вопрос, действительно ли они достигли слуха Всевышнего и приняты им. Тревожный взгляд адмирала тянулся к потолку, точно вслед за ними. Но тут в комнату вошел король Франции. Карл только что отобедал, было два часа, его сопровождали мать, брат Данжу и многочисленная свита, среди них и Наварра, окруженный своими единоверцами. Карл IX приблизился к ложу раненого и сказал «Отец мой, вы ранены, а я страдаю. Клянусь так страшно отомстить, что моя месть не сотрется никогда из памяти потомков». При этих словах мадам Екатерине и ее сыну Данжу, видимо, стало не по себе. Все взгляды невольно обратились к ним. Кроме того, королева и ее сын отлично видели, что большинство собравшихся здесь протестанты. Все же они утешали себя тем, что в городе герцог Гис уже принял необходимые меры. А пока у тебя на глазах старый мятежник выставляет себя перед королем, его единственным другом. И чем только забита голова у этого человека, ведь он все равно должен умереть. А Колини говорил, «Разве не позорно, сир, что какой бы вопрос ни обсуждался в нашем тайном совете, герцогу Альби сейчас же становится все известно?» При этом Екатерина Медичи Сказала себе, что как раз обратное было бы недопустимо. Эта мелкая итальянская княгиня почитала высшей властью на свете дом Габсбургов. А ее королевство? Ну что ж, она поддерживает его единство и в этот трудный час дала себе клятву, не останавливаясь ни перед каким кровопролитием, защищать его от еретиков-разрушителей. Она делала это ради себя самой, единственно ради своей одрихлевшей и уже недолговечной особы, но сила на это ей давала покорность всемирной державе. Колени наконец, замолчал. Его речь состояла из одних обвинений, причем он явно злоупотреблял преимуществами умирающего. Затем он потребовал от подавленного и на все готового Карла Еще разговор с глазу на глаз. И Карл действительно предложил матери и брату отойти от кровати адмирала. Они отступили на середину комнаты. В эту минуту их окружали только протестанты, и старая королева со своим любимчиком сыном физически оказалась во власти многочисленной толпы дворян-гугенотов. «Стоит вам только за нас взяться...» В эту минуту сила на вашей стороне. Хорошо, что вы не такие, как я. Вы верите, будто закон существует, и на этом терпите поражение. Как часто я нарушала собственные эдикты и смеялась над вашей свободой совести, а вы всякий раз верили мне сызного, и сейчас опять положитесь на слова моего бедного слабого сына». Тут ничего не поделаешь. Вы заслуживаете своей участи. Меня вы, конечно, не тронете, пока это в вашей власти, но скоро вы упустите даже последнюю возможность. Так размышляла мадам Екатерина, стараясь отогнать страх и время от времени сощурившись, бросала вокруг себя недобрый и хитрый взгляд. Но ее тяжелое свинцовое лицо неизменно выражало только строгость и достоинство. Кроме того, она прислушивалась к разговору, происходившему у постели больного, хотя, увы, ничего не могла разобрать. Поэтому она спокойно решила, что пора кончать эти пустые разглагольствования, просто приблизилась снова к кровати. Протестанты пропустили ее это ведь была мадам Екатерина, и посоветовала сыну более не утомлять раненого. Карл возмутился. Он где здесь король, и так далее. Но она к этому приготовилась. Конечно, умирающий смутьян, и подстрекает против нее Карла. Когда, уйдя на противоположный конец комнаты, Медичи взялась как следует за своего бедного сына, он ей все выложил. «Адмирал правду говорит». «Во Франции короли отличаются тем, что могут делать своим подданным и добро, и зло. А эта привилегия вместе с введением дел давно перешла к вам, мадам». Карл выкрикнул это очень громко, так что все слышали. «И если до сих пор еще могли быть колебания, после таких слов судьба адмирала стала делом решенным. И самое лучшее для него...» если Господь даст ему умереть своей смертью. Королевский гнев невозможно было укротить, пока король оставался в этой комнате, где стояла кровать с лежавшим на ней отцом его, поверженным рукой убийцы, где находился хирург, показавший ему медную пулю, пастор, вокруг которого протестанты опустились на колени, чтобы шепотом помолиться вместе с ним, и еще некто все равно, кто бормотавший «сегодня тоже пятница». «Сегодня тоже пятница» — по евангельскому преданию Христос был распят на кресте в пятницу. Примечание редакции. Карл предложил своему отцу убежище в Лувре. Большего он действительно сделать не мог. Наварь он сказал, взяв его при этом за плечи и притянув к себе, — Рядом с тобой, милый брат. Ту комнату, которую только что отделали для твоей сестры, чтобы она, открыв дверь, могла войти к вам обоим, к тебе и к Марго. Если хочешь, я отдам эту комнату моему отцу. Генрих поблагодарил. После слов Карла ему стало гораздо легче. Разыгравшиеся здесь сцены подействовали на него угнетающе. Только теперь это покушение на убийство предстало перед ним во всей своей наготе. Раз Карл предлагает лувр и комнату моей сестры, дверь которой ведет ко мне, значит, старуха проиграла. Я же вижу. Вот она повертывается спиной и, переваливаясь, уходит. Наконец король, его мать и вся свита ударились а в нижнем этаже дома состоялось совещание протестантских князей и дворян. Многие требовали, чтобы господина адмирала немедля увезли из Парижа в его замок Шательон. Когда они были наверху в комнате адмирала, они стояли так, что им было видно лицо уходившей королевы, и лицо это, которым она в ту минуту уже владеть была не в силах, побуждало их упорно стоять на своем. Но Толиньи, зять адмирала, Воспротивился. Он не желал оскорбить государя таким недоверием. Толиньи Карл Д., воспитанник адмирала Колиньи, участник гугенотских войн, был женат на дочери Колиньи, погиб в Варфоломеевскую ночь. Примечание редакции. Король Наварский же решил, господин адмирал будет жить в Лувре, в комнате рядом с Моею, при открытой двери. А вокруг его постели день и ночь будут стоять мои дворяне. Когда он произносил эти слова, сердце у него вдруг забилось. Все же он договорил до конца, и хотя было неясно, опасается он согласия своих приближенных или желает его, большинство протестантов его поддержало. Потом все еще раз поднялись наверх. Раненному переменили повязки, и стерзанная плоть невольно влекла к себе взоры. Кто-то сообщил адмиралу результат совещания, и, колиньи, глядя вверх и принося Господу в дар свою боль, ответил только да. А в углу стоял человек, он что-то бормотал про себя на чужом языке, всего несколько слов, и повторял их все вновь и вновь.